Идя по коридору следом за на все руки, Бон слышал шум реки. Видимо, коридор шел вдоль русла. Где-то у ног взревел двигатель грузовика, удаляясь предположительно в сторону Вестсайда. Должно быть, они находились в верхней части, Длинного двухэтажного строения. Серые стены коридора пахли свежей краской. Боковых дверей не было, открылась дверь, и они оказались в большом залитом солнцем помещении. Зал находился в торце здания, и большое окно выходило на реку и на район Джерси. Здесь все было готово к проведению конференции. Голдфингер сидел спиной к окну за большим круглым столом, покрытым зеленой скатертью, на котором стоял графин с водой. И были разложены карандаши и бумага. Вокруг стола размещались девять удобных кресел, перед шестью из которых лежали пакеты, запечатанные красным сургучом. Справа, вдоль стены, стоял длинный сервировочный стол, заставленный серебряными и хрустальными фужерами. В ведерках охлаждалось шампанское, выстроились в ряд другие бутылки. Среди закусок Бонд разглядел две большие вазы с черной икрой и несколько блюд с гусиным паштетом. На стене напротив, над столом с бумагами и большим листом картона, висела доска. Голдфингер смотрел, как они идут к нему по толстому винно-красному ковру. Он указал на стул слева от себя Тилли Мастертон, справа Бонду. Они сели. «Бумаги». Голдфингер взял готовые листы, прочитал лежащий сверху и вернул девушке. Он сделал круговой жест рукой, и она, повинуясь, встала и положила по экземпляру перед каждым креслом. Голдфингер нажал на скрытый в столе звонок. Двери в конце комнаты открылись, и появился один из корейцев. «Все готово?» Кореец кивнул. «Ты понял, что сюда не должен войти ни один человек, кроме указанных в списке?» «Хорошо. Некоторые из них, а возможно и все, придут с сопровождающими. Все сопровождающие останутся за дверью. Проследи, чтобы у них было все», Что они захотят? Карты и кости на месте? На все руки. Голдфингер глянул на корейца, стоящего рядом со стулом, на котором сидел Бонд. Иди и займи свое место. Сигнал помнишь? На все руки поднял два пальца. Верно. Два звонка. Можешь идти. Проследи, чтобы все выполняли свои обязанности, как должно. Сколько у вас народу, поинтересовался Бонд? Двадцать человек. Десять корейцев и десять немцев. Все очень квалифицированные. В этом здании делается многое. Голдфингер положил руки на стол. Так, теперь о ваших обязанностях. Мисс Мастертон, вы будете записывать все важные моменты. Все, что может потребовать моего внимания. Не обращайте внимания на споры и пререкания. Ясно? Бонд обрадовался, что Тилли Мастертон перестала глупить и выглядела очень по-деловому. Она кивнула. Конечно. Мистер Бонд. «Меня будет интересовать ваше впечатление о выступлениях. Я многое знаю об этих людях. На своих территориях они лидеры. Они пришли сюда, потому что я их купил. Им ничего обо мне не известно, поэтому необходимо их убедить, что я знаю, что говорю, и что под моим руководством операция пройдет успешно. Остальное довершит их алчность. Но, возможно, кто-нибудь захочет выйти из игры, и это, скорее всего, проявится. На этот случай... Мною предусмотрены специальные меры, но они не очень надежны. Во время переговоров вы будете помечать в вашем списке плюсами и минусами фамилии тех, кто, по вашему мнению, поддерживает или не поддерживает мою идею. Мне будут видны ваши пометки, и ваше мнение будет учтено. И помните, мистер Бонд, что если кто-нибудь из них придаст или выйдет из игры, мы все можем быстро оказаться на всю оставшуюся жизнь за решеткой. «Кто это Пусси Галора из Гарлема?» «Это единственная женщина в Америке, предводитель банды. Это женская банда, а мне для операции потребуются женщины. Она очень толковая. В свое время была акробаткой, работала на трапеции вместе со своей труппой, которая называлась Пусси Галора, и ее акробокошки». Голдфингер даже не улыбнулся. «Поскольку дела шли плохо, она сделала из них взломщиц, точнее форточниц». Труппа очень быстро выросла в гангстерскую банду. Это лесбийская организация, называющаяся теперь бетономешалки. Их уважают даже крупные американские группировки. Выдающаяся женщина. Из-под стола раздался тихий звонок. Голдфингер выпрямился. Дверь резко распахнулась, и в помещение вошли пятеро мужчин. Голдфингер поднялся и поприветствовал их кивком головы. «Меня зовут Голд». «Рассаживайтесь, пожалуйста». Мужчины тихо подошли к столу и сели. Пять пар глаз холодно и внимательно смотрели на Голдфингера. Голдфингер сел и спокойно начал. «Джентльмены, в этих упаковках перед вами лежат золотые слитки стоимостью 15 тысяч долларов каждый. Также перед вами лежит повестка дня, где все указано. Может быть, пока не подошла мисс Галора, я представлю вас своим секретарям». Мистеру Бонду и мисс Мастертон. Никаких записей вестись не будет, кроме замечаний, которые вы сделаете по деталям операции. Здесь нет микрофонов. Теперь, мистер Бонд, справа от вас сидит Джейд Миднайт из Теневого Синдиката, действующего в Майами и Гаване. Мистер Миднайт был крупным жизнерадостным человеком с улыбчивым лицом, но медленными осторожными глазами. Одет в светло-голубой летний костюм и белую шелковую рубашку, вышитую зелеными нитками. Большие золотые часы у него на руке весили не менее полфунта. Он улыбнулся Бонду и произнес «Привет». Затем идет мистер Билли Ринг, главарь знаменитой чикагской машины. Бонд подумал, что за свою жизнь не видел никого, кто бы меньше соответствовал имени Билли. Лицо этого человека было кошмарным. Его владелец, зная об этом, наблюдал за реакцией Бонда. Это было бледное, грушевидное, младенческое лицо с розовой кожей и небольшой мягкой щетиной цвета соломы. Глаза, которые, по идее, должны были быть светло-голубыми, на самом деле были темно-карими. Белки глаз подчеркивали черноту зрачка и придавали гипнотическое свойство тяжелому умному взгляду, который не смягчал даже нервный тик правого века, дергающегося в такт пульсу. Когда-то, в начале карьеры Ринга. Кто-то разрезал ему нижнюю губу, возможно, он слишком много болтал, и теперь на его лице играла вечная фальшивая улыбка, похожая на ту, которую вырезают в тыкве на праздник Хэллоуин. Ему было около сорока. Бонд расценил его как безжалостного убийцу. Бонд доброжелательно улыбнулся тяжелому взгляду мистера Ринга и перенес внимание на человека, которого Голдфингер представил как Хельмута Спрингера из Детройтской пурпурной банды. У мистера Спрингера был остекленевший взгляд, какой бывает либо у очень богатых людей, либо у покойников. Глаза мельком скользнули по Бонду, и взгляд снова устремился внутрь. Все остальное в мистере Спрингере полностью соответствовало облику элегантного мужчины, одетого с иголочки. Он производил впечатление человека, который обнаружил, что попал не туда. Обладатель билета первого класса, оказавшийся в купе третьего класса, или человек из дворца, по ошибке посаженный в яму. Мистер Миднайт, прикрыв рот рукой, тихо шепнул Бонду. Не обманывайтесь насчет герцога, он, конечно, одет как князь, и дочка его учится в фешенебельном заведении, но на деньги, полученные вымогательством. Бонд благодарно кивнул. Мистер Соло из Сицилианского союза. У мистера Соло была темная толстая физиономия, отмеченная печатью множества пороков и грехов. Он блеснул на Бонда сильными стеклами очков и снова занялся своими ногтями, которые обрабатывал перочинным ножом. Это был крупный коренастый мужчина, наполовину боксер, наполовину метр дотель, и угадать, что у него на уме и чем он занимается, было совершенно невозможно. Однако у американской мафии был только один главарь, и поскольку мистер Соло занимал это место, то он получил его либо силой, либо хитростью, подумал Бонд и удерживал его с помощью силы и устрашения. Мистер Джек Стрэп из паутины обладал неким шармом завсегдатая казино. Ему было около 50, Одежда на нем была крикливой и дорогой. Стрэп докуривал сигару. Он курил ее так, будто жевал, время от времени тихонько стряхивая пепел на ковер. За этим скрывалось сильное напряжение. Казалось, он знает, что его глаза могут испугать, И не желая пугать Бонда, он придал им некий шарм, слегка сощурив уголки. Дверь снова открылась, и в комнату вошла женщина в костюме мужского покроя и высоких сапогах. Она медленно подошла к столу и остановилась возле пустого кресла. Голдфингер встал. Она внимательно посмотрела на него, обижала глазами остальных и, произнеся усталое «Привет», обращенное ко всем сразу, села. «Привет, Пуси, сказал Стрэп. И все остальные, кроме Спрингера, который едва кивнул, разразились приветствиями. «Добрый день, мисс Галора. Мы только что покончили с формальностями. Повестка дня лежит перед вами вместе с золотым слитком в 15 тысяч долларов. Я прошу вас принять его как компенсацию за нарушение ваших планов, вызванное этим совещанием». Мисс Галора открыла свой пакет и взвесила на руке блестящий желтый кирпичик. «Весь целиком?» Недоверчиво спросила она Голдфингера. «Весь? Целиком?» Мисс Галора встретилась с ним взглядом. «Извините за вопрос». Бонду она понравилась. Он чувствовал тот сексуальный вызов, который представляют из себя для мужчин красивые лесбиянки. Его развлекло ее поведение, недвусмысленно говорящее Голдфингеру и остальным. «Все мужчины – ублюдки и сволочи. Не пытайтесь пробовать на мне всякие ваши мужские штучки». «Мне это до лампочки, я в другой команде». Бонд прикинул, что ей немного за тридцать. Лицо ее было чуть скуластым, с красивой линией подбородка. Глаза того редкого фиолетового цвета, который называют фиалковым, открыто смотрели на мир из-под черных бровей. Волосы, такие же черные, как у Тилли Мастертон, пострижены ежиком. Бонд подумал, что она великолепна. И, похоже, тоже думала и Тилли Мастертон которая смотрела на мисс Галора влюбленными глазами. В стиле Мастертон все было ясно. «Теперь я должен представиться», — сказал Голдфингер. «Мое имя не Голд. Путем различных махинаций, в основном незаконных, я за 20 лет собрал значительный капитал. Сейчас он составляет порядка 60 миллионов долларов». Вокруг стола пробежал уважительный шумок. «В основном моя деятельность связана с Европой. Но, возможно, вам будет интересно узнать, что я основал Golden Poppy Distributors, сеть магазинов, работающих в Гонконге. Мистер Стрэпп тихонько присвистнул. Happy Landing Travel Agency, туристическое агентство, услугами которого вы наверняка пользовались в экстренных случаях, также было создано мной, и мне же принадлежало, пока я его не распустил. Мистер Хельмут Спрингер ставил в свой рыбий глаз монокль, чтобы получше рассмотреть Голдфингера. «Я упомянул эти небольшие концерны только для того, чтобы показать вам, что, хотя вы меня и не знаете, я часто в прошлом действовал вам на пользу». «Кто бы мог подумать», — пробормотал Джед Миднайт с чем-то похожим на благоговение в голосе. «Таким образом, джентльмены и... э... мадам, я узнал о вас и смог вас пригласить сегодня сюда» вас, являющихся, как я выяснил на собственном опыте, сливками преступного мира Америки. На Бонда речь Голдфингера произвела впечатление. Голдфингер сумел в три минуты привлечь всех на свою сторону. Теперь все присутствующие смотрели на него с глубочайшим вниманием. Даже глазами из Галора восхищенно горели. Бонд не имел представления, что из себя представляли названные Голдфингером предприятия но судя по восторженным лицам их бывших клиентов, они работали как часы. Теперь все внимали словам Голдфингера так, будто он был самим Эйнштейном. На лице Голдфингера не появилось никаких эмоций. Отмахнувшись, он продолжал. «Я упомянул две моих фирмы, работа которых оказалась удачной. Они были небольшими. Было много других, значительно крупнее. Ни одна из них не провалилась. И, насколько мне известно, Мое имя не значится ни в одном досье, ни в одной полиции мира. Я говорю это, чтобы вы поняли, что я хорошо владею своей, то есть нашей профессией. А теперь, джентльмены и мадам, я хочу предложить вам сотрудничество в одном деле, которое обеспечит каждому из вас через неделю круглую сумму в биллион долларов. Гольфингер поднял руку. В Европе и в Америке разное арифметическое определение биллиона. Я его употребил в значении тысяча миллионов, то есть европейский миллиард. Я достаточно ясно выразился?»